Текст 3. «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и говорил он, «Сын мой, мы находимся в Храме Небесном, и то, что я скажу сейчас, относится ко всем и в первую очередь к тебе. Мы стоим возле книги Храма Небесного, расположена в центре книги мира, и я, Создатель всего, поручаю тебе написание книги, данные как первая, и вторая, и других, которые уже дал и дам тебе для каждого человека. Мы встречаемся с тобой реально, и это знаешь и видишь ты, как и знает Сын мой». И у Него есть книга Моя, как знание истинное, которое Он передает каждому человеку. Он велик делами своими, велик как человек и Сын Господний, и является Богом по знаниям и действием направленным в спасение всех. И Он спасает реально. Ты, Сын Мой, идешь дорогой Его, и делаешь действия, направленные на спасение всех. Имеешь и получаешь знания, и передаешь их во спасение. Книга Мною поручена тебе. Тебе поручено ее развитие, как и развитие знаний и технологий, способствующих развитию каждого человека и росту знаний. Царстве Моем. Много технологий и знаний, направленных на развитие и расширение познаний, а также много вспомогательных структур, я расскажу тебе об этом в дальнейшем. Рассмотрение осмысления также развитие технологий по книге я оставляю за тобой и считаю, что с этим ты справишься точно, и у тебя все получится. Я говорю это так потому, что у нас с тобой заключен духовный договор, по которому ты даешь знания каждому человеку, а далее он идет самостоятельно или обращается ко мне впрямую, или обращается к тебе за знаниями, полученными от меня. Я жду каждого человека. И готов по зашему спасение встретиться с каждым, необходимо правильно понять мир и себя. И поверить самому – это определенное условие, когда человек – помощь себе, когда он определен сам и знает, что истинно хочет как для себя, так и для других. Выстраивая структуру, человек знает и думает о свободе для других и себя. И соответственно выстраивает определенные отношения, идя этим путем развития. «Сын мой, во всем помогаю тебе, и технология дана сыном моим, где ты ее принял и применил для спасения всех. Открывай книгу мою, читаю ее и познавай и давай людям знания. Слова мои и тексты необходимо точно понять, и пройдет много времени до того, как будет понята суть сказанного и увиденного то, что написано так, как оно есть в истинности. Я продолжу после твоего понимания, как и каждого человека. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое Он дает каждому человеку». И продолжил, Отец. «Сын мой, я Создателю даю и даю знания всем». Каждый человек, приходя и обращаясь ко мне, получает знания принимая душой, и именно душой спасает, и знания в истинности передает другим людям. Уровень сознания определен уровнем духовности, уровнем развития души, а душой – сознание. Должно быть соответствие сознания и души через дух – основу души, для восприятия истинной картины мира, мира реального физического – Пойми, есть много разных направлений, но реальное действие – это действие направлено на созидание, просто разговор никуда не приведет. Когда ты работаешь по направлению спасения, ты занят выстраиванием световой информации, рассматривай развивая направление знаний, где человек познает, где он понят и сам понял ход событий и знания, направлено именно ему. Сами знания должны быть доступны и понятны как для тебя, так и для других людей и показал отец суть знаний в книге, где был свет, и понимал я отца и благодарил за знание, которое он дает каждому человеку.